Глава 17 Сергей Рубин родился в обеспеченной семье. Отец каждое утро плотно завтракал бутербродами с колбасой и яичницей, после чего в костюме и пальто с большим кожаным портфелем спускался к подъезду, где его дожидалась служебная «Волга», через несколько лет сменившаяся «Мерседесом». Варлам Абрамович Рубин служил в управлении часового завода «Чайка» заместителем директора по производству. Таким его и запомнил восьмилетний Сережка, когда в последний раз отец спустился к служебной машине, чтобы уехать на работу. Кто мог предположить, что это будет его последний рабочий день? Вечером, за полчаса до окончания смены, Варламу Абрамовичу стало плохо. Вызвали скорую – но когда она приехала, то смогла лишь констатировать смерть. Потом в заключении написали, что отец умер от какой-то аневризмы или тромболии. Странные названия больше напоминали монстров из фантастических книжек, которыми в то время зачитывались все мальчишки. Как сейчас, Рубин помнил что-то про Барсум, Джона Картера икона Конана Варвара. Книжки достать было тяжело, но отец привозил ему из командировок в Москву Пухлые томики с яркими кричащими обложками. И вот отца не стало. Сереге тогда исполнилось 13 лет. Мягкий пушок усов под носом, черная футболка Iron Maiden, жуткий раритет и полная растерянность в жизни. Что делать дальше? Отец хотел, чтобы Серега поступил в Питере в Политехнический университет, который когда-то сам Варлам Абрамович оканчивал. Но тогда была возможность. Отец обещал обеспечить поступление. А теперь даже не осталось денег на поддержание привычной жизни. Мать постоянно плакала и ничего не хотела делать. Даже после похорон она ходила как живой мертвец по квартире, слабо реагируя на внешний мир. Вот так Серега Рубин в одночасье ворвался во взрослую жизнь, которая ему совсем не понравилась. Мама слегла в больницу. Ей нужно поправить психическое и физическое здоровье, утверждал дедушка Абрам Исакович Рубин, которому Сергей переехал, как тогда думалось, на время. А оказалось, что навсегда. Мама его из больницы вышла через полгода, но закрутила роман с каким-то приезжим бизнесменом из Ярославля и вскоре уехала, никому ничего не сказав. Сергей после больницы видел ее всего два раза, и в каждую встречу она обещала, что скоро заберет его от деда, и они заживут новой жизнью. Дед Сергея, Абрам Исакович, получал пенсию, но продолжал трудиться в первой горбольнице хирургом. Несмотря на солидный возраст, седьмой десяток недавно разменял, хирургом он был от Бога, и на него молилась вся администрация горбольницы. А коллеги и ученики – смотрели как на небожителя. Характер, правда, у Абрама Исаковича был тяжелый. Сказывались трудное детство, боевой юношеский опыт во время Великой Отечественной, да не менее трудное послевоенное время. Абрам Исакович не терпел возражений. Если он что сказал, то это требовалось исполнить немедленно, без пререканий. Только вот внучок у него был слеплен из того же теста. Недаром тоже фамилию Рубин носил. Поэтому сперва он подчинялся деду беспрекословно, а потом стали брать вверх вредный характер и природная дерзость. И вскоре они ругались с дедом каждый день. Бывало, что и по-крупному. Эти сплошные пререкания и споры привели к первому побегу мальчишки из дому. Сергей Рубин собрал вещички в рюкзак, сказал, что идет в школу, как раз подходил к концу девятый класс, а сам рванул на железнодорожный вокзал, Попытался сесть на первый же поезд, что шел на Калязин, чтобы там пересесть на поезд до Питера. Но на вокзале у него ничего не вышло. Билет не продали, сесть зайцем в поезд не получилось, коленки дрожали, и выглядел он весьма растерянным и жалким. Да и на перроне, как назло, столкнулся с дедовым сослуживцем, который стал задавать много вопросов, а потом схватил мальчишку за шкирку и отвел на квартиру, к Абраму Исаковичу. Абрам Исакович сухо поблагодарил сослуживца, запер за ним дверь, а потом молча прошел к себе в кабинет, где заперся и не выходил до вечера. Он не разговаривал с Сергеем три дня, а потом за завтраком с сожалением заявил, «Ты весь пошел в мать, такой же импульсный и без головы. Жаль, если не удастся тебе поставить голову на место. Софочка бы не смирилась с таким провалом». Софья Михайловна, бабушка Сергея, умерла, когда ему было три с половиной года, поэтому он ее совсем не помнил, но Абрам Исаакович жил с ее образом в душе до самой смерти. С тех пор жизнь вроде наладилась. Серега закончил одиннадцатый класс, благополучно поступил при поддержке деда в Ярославский медицинский институт на специальность хирургия. Люди говорили, что парень решил пойти по стопам деда, Там, в Ярославле, Сергей познакомился со многими предприимчивыми ребятами, с которыми еще на университетской скамье стал мутить разные прибыльные дела. И вскоре уже совсем забил на учебу, полностью погрузившись в схемы «купи-продай», за что его в скорости выперли из университета без права восстановления. Когда один из преподавателей по госпитальной хирургии Василий Большов с наглой такой красной мордой, вечно молодящийся, вечно под шофе, заявил, что не даст Сергею никогда лечить людей, потому что Рубин подлец и прощелыга, парень не сдержался и начистил ему красную морду, превратив ее фиолетовую. Тогда-то ему и выдали волчий билет». Хорошо, еще деду никто не позвонил и не настучал о недостойном поведении внука. Рубин решил ничего не рассказывать Абраму Исаковичу. Зачем волновать старика? А в скорости дед умер, и рассказывать уже было некому. Хорошо, что Абрам Исаакович не дожил до катастрофы и не увидел, как все, что он так долго выстраивал, наравне с остальными советскими, а потом и российскими гражданами, а села радиоактивным пеплом на дорожное полотно. Его старое еврейское сердце точно бы не выдержало. Как раз в ту пору, спустя несколько месяцев после отчисления из мединститута, Сергей Рубин познакомился с Алексеем Рассказовым. Его уже в ту пору звали Черномором. И люди говорили, что под ним ходит весь ярославский мелкий и средний бизнес. На крупный он пока пасть не разевал, но люди считали, что это вопрос времени. Если кто из московских не вмешается, то скоро рассказов будет весь Ярославль контролировать, став самым крупным денежным тузом на этой земле. Ведь как в воду глядели, правда, чтобы Черномор прибрал к себе весь Ярославль, потребовались время и катастрофа, но это все-таки случилось. Однажды вечером в недавно купленную на трудовые доходы квартиру Рубина позвонили. Сергей очень не любил столь поздние визиты, подозревая, что за ними может крыться что-то нехорошее. Этот же визит полностью изменил всю его жизнь. Два крепких мужика в костюмах и в гангстерских шляпах сообщили, что приехали от Черномора. И тот очень хочет видеть Сергея Рубина, чтобы послушать вместе одну интересную сказку. На Черноморье Рубин слышал много всякого разного, и услышанного было достаточно для того, чтобы понять, что от такого приглашения отказываться нельзя, если, конечно, ты не мечтаешь поплавать в Волге с бетонной чушкой на ногах. Сергея вывезли за город. Когда показались первые деревья, а огни города остались далеко позади, Рубин похолодел. Он начал молиться, размышляя о том, сколько у него останется времени на побег до первого выстрела. Ведь все равно убьют, но он не может не попытаться сбежать. Рубина привезли в большое село, где у Рассказова имелась трехэтажная каменная резиденция, о которой Сергей не знал. Шикарный дом, но любоваться им у него не было ни времени, ни сил. Парень всю дорогу прощался с жизнью, так что теперь ему было не до красот. Его привели в просторный кабинет с огромным письменным столом, на котором, к удивлению, не было компьютерного монитора, и двумя красными креслами напротив, сильно выбивающимися по колориту из всего интерьера. За столом сидел лысый мужик с большой черной бородой. Он перебирал бумаги и не обратил никакого внимания на вошедших. Охранники усадили Рубина в кресло и покинули кабинет. Через минуту Бородач, а это был рассказов собственной персоной, в этом не оставалось никаких сомнений, оторвался от бумаг и посмотрел на Сергея. «Вот ты какой, Рубин! Интересно на тебя посмотреть!» Говорят, человек хороший, предприимчивый. Сделал себе немного денег на интересных идеях. Хорошо это. Толковые люди всегда в цене. Только вот непонятно, почему ты до сих пор один бегаешь. Ни с кем дружбу не завел. Рассказов, посмотрел на парня цепко и зло. Сергею стало не по себе. Такое чувство, что тебя взглядом раздевают, решая, влезешь ли ты в котел, который сейчас во дворе растапливают. Так я же человек маленький, никому головной боли не приношу. Сам заработал, людям немного дал заработать. Разве ж от этого кому-то плохо станет, осторожно произнес Рубин. Конечно, кому может быть плохо, если у пяти, десяти человек всегда есть что покушать, да немного шмоток, чтобы не замерзнуть зимой и не промокнуть летом. Но что-то подсказывает мне, что ларьки да магазинчики с авторемонтом не твоего уровня полет. Тебе нужно больше простора, чтобы крылья расправить. Есть у меня к тебе одно деловое предложение». Рассказав, поднялся из кресла и подошел к шкафу. Откинул дверцу, за ней оказался бар, заполненный многочисленными бутылками с яркими этикетками. Он взял бутылку виски Red Label и налил два стакана, один протянул Рубину. Сергей отметил, что в баре стояли и более дорогие бутылки, но, видно, по статусу он еще не дорос до такого угощения. И рассказов сделал Рубину предложение, от которого нельзя было отказаться, слишком оно было заманчивым. И таким образом Сергей Рубин стал частью царства, которое выстраивал вокруг себя Черномор. Его заслали в Дзержинский район города, который продолжал оставаться неподконтрольным рассказову, в то время, как весь остальной город уже ходил под Черномором. Дзержинские славились своим свободолюбием, Гордились независимостью. Ими верховодил Виктор Балмазов, старый сиделец в авторитете. Такого туза подсидеть, доскинуть да с трона – задача с первого взгляда невыполнимая. Рубину потребовался год, чтобы добиться желаемого. Постепенно, предприятие за предприятием, район отошел под контроль, рассказыва. Балмазов пытался брыкаться, даже войной ходил на Черномора, но закончилось все на Асташинском кладбище, где лег в землю последний свободный дзержинец. Рассказов остался доволен работой Рубина. Он не задавал вопросов, как у того получилось все так грамотно сработать. Черномор щедро отблагодарил Сергея. А потом случилась катастрофа, после которой Ярославль оказался предоставлен сам себе. А на месте старого криминального авторитета Черномора появился купец Алексей Рассказов, который вовремя сумел подмять под себя все склады города. И началась борьба за выживание и война с пришлыми, которые пытались вторгнуться в город и подмять его под себя. Много проблем доставляли Рыбинские, пока им изрядно не настучали по голове в Тутаевской бойне. Потом пришла очередь Костромы, и тамошние авторитеты попытались показать характер. Но купец Рассказов не дал ни Пяди своей земле отщепнуть. Лет пять не прекращалась война на Волжских берегах, но царство Рассказова стояло незыблемо. Ему удавалось успешно отбиваться, и каждый новый наезд делал его только сильнее. Потом Черномор создал частную военную компанию «Борей», которая стала оказывать услуги то Рыбинским против Костромских, то Костромским против Рыбинских а также другим заказчикам, которых оказалось предостаточно на мятежной Волге, где каждый город сделался самостоятельным феодальным государством с местным царьком, за исключением Углича, поделенного между тремя вооруженными группировками – масловцами, часовщиками и артельщиками. Такое положение дел не устраивало Черномора. И хотя у него установились надежные торговые отношения с часовщиками, он продолжал размышлять над тем, как прибрать Углич к своим рукам. Для исполнения этой застарелой мечты он три с половиной года назад командировал Сергея Рубина в город с наказом осмотреться на месте, втереться в доверие либо к масловцам, либо к картельщикам, достигнуть определенного веса в группировке – и заставить бандитов играть по правилам Черномора. Задача эта оказалась намного более сложной, чем отжать Дзержинский район. Но спустя три с половиной года Рубин мог сказать, что у него кое-что получилось. Это он подкинул Черномору идею на базе артельщиков развернуть химическую лабораторию по изготовлению живицы. Договорился обо всем с Тараканом. Если бы план выгорел, то вскоре Таракан и Черномор – Получили бы армию сверхсолдат, которые смогли бы решить кардинально все вопросы с масловцами, часовщиками, рыбинскими и прочими бандформированиями, просто утопив всех к чертям собачьим в Волге. С чего он вдруг вспомнил обо всем этом? Просто проезжал мимо старого отцовского дома, а потом мимо дома Абрама Исаковича. Вот и всколыхнулись воспоминания, так что Рубин загрустил, разглядывая снежный пейзаж за окном. Со вчерашнего вечера подморозило, потом прошел снегопад, и весна опять сменилась зимой. Правда, ненадолго, скоро она развернется во всю силу, с капелью, с лякотью и окрыляющим чистым воздухом, наполненным запахом пробуждающейся жизни. Но в этом мире уже ни черта не изменится. Он останется точно таким же, как и год и два назад, с вечно грызущими друг друга стаями волков, отарами покорных овец, растерянных и напуганных, которых стригут то одни, то другие, большими жадными тузами, выясняющими друг с другом отношения посредством своих верных волков и отсутствием надежды, что новое средневековье когда-нибудь закончится». Когда такие мысли лезли в голову Сергея, хотелось залечь в какую-нибудь берлогу, где его никто не найдет. Да как следует нажраться или схватить автомат и устроить конкретную стрельбу, желательно по живым целям из числа врагов, что тоже хороший вариант. По такому случаю он иногда выезжал за город один или в компании Добряка, до самогона и организовывал стрельбище. На окраине бывшего поселка Высокого у него был небольшой домик, огражденный частоколом с дозорной вышкой. Там жил дед Тимур. Он присматривал за домом, охотился, имел небольшое хозяйство и всегда рад был визитам Рубина и товарищей. Но сегодня рано было думать о маленьком отпуске на природе. Слишком много дел накопилось, слишком много нерешенных проблем накопилось. И одной из них был ограбленный караван из Ярославля и пропавшие ампулы с секретным составом, которым так дорожил рассказов. Противостояние между Ярославскими, Рыбинскими и Костромскими за Волжскую землю постепенно набирало обороты, то затихая, то вновь убыстряясь. В Рыбинске заправлял всем Святослав Шелест из бывших силовиков. Люди прозвали его Секирой за то, что был скор, на расправу и людей своих держал в железных рукавицах. Если кто непокорный голову поднимал, то разговор короткий, голову с плеч прилюдно, и чем больше людей, тем лучше. В Костроме правил Иван Кондратьев из бывших номенклатурных. Его еще при последнем президенте в Москву продвигали. Да не случилось. Мужик хитрый. В подковерных делах умелый, за эти качества его и прозвали кардиналом. Вот между Черномором, Секирой и кардиналом и велась вялотекущая война, которой не хватало напора и натиска, чтобы войти в завершающую фазу. Они так долго могли между собой бодаться. Черномор активно использовал в этой войне ЧВК-борей, но с годами маленькая армия стала приобретать все больше и больше самостоятельности. И он уже не мог диктовать командирам Борея свои условия так же легко, как несколько лет назад. Хотя те продолжали отстегивать Черномору долю от прибыли. Но со временем доля эта стала уменьшаться. Черномор четко представлял себе все расклады. Поэтому начал искать способы разрубить этот Гордеев узел одним ударом. А для этого ему требовалось преимущество, которого не у него... Ни у кардинала с не было. Тогда Черномор решил начать эксперименты с психотропными препаратами. Рубин подробностей не знал. Каким-то образом рассказов вышел на химика. Тот до войны трудился в одном из закрытых научно-исследовательских институтов под Москвой, ориентированном на оборонку. Но в прошлом году химик появился вместе со своими людьми в Ярославле, где под покровительством Черномора развернул свою лабораторию. Охраняли ее получше, чем кремлевский золотой запас, вывезенный аккурат перед катастрофой куда-то в сторону Новгорода. А там, если верить в сказки, передаваемые из уст в уста, даже боевые роботы задействованы были в охране. Рубин сомневался в правдоподобности этой информации, Где столько топлива для роботов добыть? Да кто электронику будет поддерживать в рабочем состоянии? Ресурсов-то практически не осталось. Артельщики вон держали маленький заводик по производству бензина, дизеля и солярки. Да только все это кустарное производство могло в любой момент медным тазом накрыться. Сегодня вон работает, а завтра стоит без дела, потому что сырья нет. В Ярославле, помимо Черномора, купцов хватало. Каждый занимался чем-то своим, держал свою марку. Был, к примеру, купец Серафим Трихин. Тот занимался поставками из регионов и перепродавал их по своим каналам. Был, к примеру, купец Игнат Чернов. Он плотно сидел на тканях и держал небольшую пошивочную артель, которая производила недорогую повседневную одежду. Но все они ходили под Черномором. За годы правления, рассказывав в Ярославле, бунты случались. Кто из купцов не мечтал примерить на себя корону и встать во главе всего города? Но каждый раз бунты жестоко подавлялись. Черномор никого не щадил. Зачинщикам выпускали заживо кишки, да вывешивали полуживых на столбах, как наглядное пособие по правоведению. Помощники и мелкие сошки развешивались поблизости на рядовых исполнителей, кого ставили к стенке, а кому делали серьезное внушение с выбитыми зубами и поломанными пальцами. После такой экзекуции через какое-то время провинившийся мог вернуться к службе. Но таких бунтов уже давно не было в Ярославле. А вот после появления химика случилось два вооруженных нападения на его лабораторию. Нападение удалось отбить, но чувствовалось, что в обоих случаях работали местные. Черномор лютовал, рвал и метал. Поговаривали, даже с собаками затравил кого-то из своих слуг просто за то, что тот ему чай подал холодный. Бригадиры Черномора шерстили поля мелкой гребенкой. В конце концов вычислили предателя, кто Рыбинским сливал информацию о местонахождении и деятельности лаборатории. Им оказался человек из близкого окружения купца Чернова. Сам же купец ни сном, ни духом о предателе не ведал. Предателю, понятное дело, выпустили кишки проветриваться на воздух. А вот с Черновым встал вопрос, что делать. С одной стороны, купец не при делах, с другой прозевал змею на груди. Изволь платить. Черномор недолго размышлял. Призвал Чернова к ответу. Бороду ему срезал, да отрубил левую руку чтобы другим наглядным примером служил. И одним видом своей культи убеждал в бессмысленности любых бунтов. Вот тогда-то и встал вопрос, что делать с лабораторией, вернее с продуктом. Химик выпустил первую партию живицы в сотню ампул, но проводить на живых людях эксперименты с продукцией в Ярославле было опасно. Как бы Черномор не держал в ежовых рукавицах ярославскую землю, всегда найдутся недовольные. Что за долю малую сольют информацию врагу? Поэтому, чтобы не светить козырем раньше времени, Черномор решил организовать альтернативную площадку на Угличской земле. Не без подачи Рубина, рассказов, плотно работал с часовщиками. Но к этому времени шаман уже утратил авторитет в его глазах. Черномор подозревал главаря часовщиков в крысятничестве, и утаивание части полагающейся ему доли. Тогда Черноморы вспомнил о Рубине, своем человеке среди артельщиков, а тот ему подсказал, как дело организовать, до да с Таракановым договорился. Отправку образцов решили провести, не привлекая лишнего внимания, простым торговым караваном. Все знают, что это собственность купца Рассказова, и никто не станет покушаться на его людей и имущество. Похоже, Черномор все-таки переоценил свою значимость. Караван разграбили, его людей перебили, ампулы с секретной формулой исчезли. Черномор надо полагать сейчас вне себя от ярости. И пока он не прислал сюда карательный отряд, надо отыскать пропажу и желательно найти канал утечки информации. Так что тут не до отдыха в загородном домике с баней, бабами, водкой и стрельбой по живым мишеням. Надо спасать свою шкуру. Прибудет рассказов и спросит, кто не досмотрел, кто не обеспечил должную встречу. Какая сука прошляпила всю операцию? Рубин не сомневался, что на него попробуют повесить всех собак. Таракану отвечать за эту авантюру нет никакого интереса. Значит, Сергей должен найти живицу во что бы то ни стало. Подъезжая к пролетарскому району, Рубин услышал стрельбу. Аж сердце замерло. Неужели они опоздали, и кто-то из масловцев или часовщиков настолько осмелел, что все-таки влез на чужую землю, наплевав на мнение остальных? Живиться в чужих руках, с одной стороны, совершенно бесполезный продукт. Чтобы она стала приносить пользу, нужно создать необходимую инфраструктуру, которая сейчас есть только у артельщиков. С другой стороны — Ее можно передать Рыбинским или Костромским, хотя уже разберутся, как использовать состав по назначению. Хотя на это и потребуется время. В любом случае, кто бы не разъявил пасть на пролетарский район, он выступил против Тараканова и всех артельщиков. А этого спускать нельзя. Рубин обернулся на своих бойцов. Тем даже говорить ничего не надо было. Они уже были готовы к бою. Добряк полез в стрелковое гнездо, расположенное на крыше машины, где уже вовсю расчехлял пулемет. Барсук и хвост изготовились к бою. Звук стрельбы приближался и становился все сильнее. Тогда Рубин принял решение оставить машину и дальше продвигаться пешим ходом. Клин заехал в старенький дворик, изрядно перепаханный войной, и заглушил мотор. Они выбрались из машины. Добряк был недоволен, что ему не дали пострелять из любимой игрушки. Тащить же эту дуру ради банальной разведки не улыбалось, но ни слова не сказал поперек. Командир принял решение идти пешком, значит сапоги до кровавых мозолей сточим, но выполним приказ командира. Во двор въехала вторая машина, из которой выбрались Копыта, Середин, Иванов и Шила. Теперь получалась вполне серьезная сила, способная проучить конкурентов. Они отправились в путь на звук перестрелки. Вскоре она затихла, но это ничего не значило. Бандиты могли занять пролетарское, а могли и получить по зубам, и на время отступить, чтобы перегруппироваться, вызвать поддержку и вновь насесть на защитников района. Рубин не встречался с этим археологом, но уже уважал его за упорство и профессионализм. Все-таки это были часовщики. Первые бойцы появились в конце улицы Гоголя. Их было человек 10 в черной характерной форме с нашивками. Чайка в белом круге на правом рукаве. Они двигались устало, но держались на стороже. Шаман осмелел и бросил своих людей на завоевание мятежного района. Странно, почему они не на транспорте? Неужели пролетарские подбили им колеса? Артельщиков они не видели, слишком далеко до них. Тогда Рубин приказал своим людям рассыпаться и залечь, чтобы подпустить противника поближе, да перещелкать без лишней крови со своей стороны. Мужики тотчас исполнили приказание. Бойцы из экипажа «Середина» забрались по сугробам во двор заброшенного дома а Рубин со своими людьми занял дом напротив. Таким образом, открывалась отличная перспектива для перекрестного огня. Когда часовщики появились в зоне обстрела, Рубин взял в прицел автомата грузного усталого мужика, хромающего на одну ногу. Кажется, он видел его несколько раз на общих встречах. Маленький человек, всегда на третьих ролях. Ничего серьезного. Рубин нажал на спусковой крючок. Автомат дернулся в его руках, и мужик мгновенно превратился в кусок мертвого мяса. Этот выстрел послужил сигналом к уничтожению. Часовщики не успели даже сообразить, откуда стреляют, перегруппироваться и укрыться на местности, чтобы принять бой. Артельщики слаженным огнем выкосили всех. Никому не удалось спастись. Рубин связался с базой и попросил подкрепление. Если часовщики тут повсюду, и они сильно потрепаны, у артельщиков появился реальный шанс изрядно пустить им кровь, ослабить группировку шамана и, таким образом, хотя бы на время убрать серьезную фигуру с игрового поля. База отозвалась мгновенно и пообещала три бригады боевиков через четверть часа. Также поступил приказ в пекло не лезть, а дождаться прибытия подкрепления. Это было самое утомительное – ждать и думать, что сейчас часовщики разбегаются из пролетарского района, как тараканы. Дважды небольшие группы появлялись на улице Гоголя. Одна группа сократилась наполовину, другая, обнаружив трупы на улице, развернулась и отступила, не вступив в огневой контакт. В ту ночь Сергею Рубину удалось отличиться, уничтожив большое количество часовщиков. Когда шаман узнал о ночном провале, он рвался лично найти Рубина и вспороть ему живот, но Никодиму удалось его успокоить. Так поговаривали на улицах на следующий день, а к Рубину стекалась информация. Он засел в трактире дым-коромыслом со своими ребятами, чтобы отпраздновать маленькую победу и помянуть середина, который погиб в ночном бою.